Самое вкусное мороженое называется оно б е р т и е о м и продается под этой маркой во многих кафе и ресторанах по всему городу. Но родом оно с острова Сен-Луи, который находится в самом центре Парижа посреди Сены. На западном мысе острова самый заметный прилавок мороженого, но буквально через сто метров на улице Сен-Луи-ан-Лейль у дома номер двадцать девять можно купить то же самое, но на несколько десятков сантимов дешевле. Выглядит это как раздаточное окно на улице, но рядом есть вход в чайный салон, где можно насладиться сидя. Исключительное попадание во вкус. Если заявлена дыня, то вы точно ощущаете дыню. Если ром и изюм, вы пьянеете. г л я з б е р т и о н 29-31, Риусон Луи а м л и л а